Жорж Семенон. «Дом у канала». Роман. Перевод с французского Юлии Котовой. Белгород. ООО «Книжный клуб». Клуб семейного досуга. 2010 год. Глава первая. потоки путешественников, рывками стремившихся к выходу, лишь она одна никуда не спешила. Саквояж в руке, высоко поднятая головка, увенчанная траурной вуалью. Она терпеливо ждала своей очереди, чтобы протянуть билет служащему, а затем сделать несколько шагов. Когда она садилась в поезд в Брюсселе, было всего лишь шесть часов утра, и непроглядная темнота набухала ледяным дождем. Купе третьего класса казалось сырым, даже мокрым, мокрый пол, испачканный грязными ногами, мокрая от вязкого пара перегородки, мокрые стекла, мокрые снаружи и внутри, сонные люди в промокшей одежде. Восемь часов, а именно в это время поезд прибыл в Хасселт, погасли лампы в вагонах и на вокзале. В залах ожидания зонты теряли капли воды, пропитавший сырой шелк. Почти все люди, пытающиеся просушить одежду вокруг печей, были в черном, как и Эдме. Случайность? Она обратила на это внимание лишь потому, что сама носила глубокий траур. Или же черный цвет стал униформой для сельских жителей? 12 декабря. Число, начертанное рядом с окошком билетной кассы большими, такими же черными цифрами, Неприятно поразило девушку. Снаружи по-прежнему барабанил дождь, суетились люди. Их силуэты заполняли все дверные проходы, а облака делали небо столь темным, что во многих привокзальных лавочках горел свет. Прямо напротив вокзала, посреди улицы, стоял большой пригородный трамвай, раскрашенный в зеленые и черные цвета. Он был совершенно пустым. Ни водителя, ни кондуктора но на табличке значилось «Масейк». А Эдме должна была проехать через этот город, чтобы попасть э, в «Нейротерен». Ни у кого ничего не спрашивая, она вошла в первый вагон, который был разделен стеклянной перегородкой на два отсека. В одном сиденье были деревянными, а пол покрыт сигаретными окурками и плевками, в другом — подушки красного бархата и мягкий ковер». После минутного колебания Эдма миновала дверь, ведущую в отсек первого класса, и присела в углу. Она по-прежнему держалась чрезвычайно прямо, но откинула вуаль из скрепа, закрывавшую лицо. Это была очень худенькая, очень бледная, анимичная барышня, как и любая барышня в шестнадцать лет. Тугая коса собрана на затылке в жесткий пучок. Прошло полчаса. Отделение второго класса постепенно начало заполняться людьми, главным образом крестьянками, нагруженными корзинами. Женщины разговаривали по-фламандски очень громкими голосами, как обычно и говорят фламанцы. Иногда, бросив взгляд на Эдме, расположившуюся за стеклянной перегородкой, та или иная крестьянка что-то шептала, жалостливо покачивая головой, и тогда взгляды других женщин устремлялись к девушке. Раздался свисток машиниста, и трамвай покатился по улицам еще не проснувшегося городка. В вагоне зажглись лампы. Возможно, это произошло случайно, потому что их забыли погасить после предыдущей поездки. Дождь, вуаль-эдме, огромные черные шали деревенских кумушек, вода, стекающая на пол и на сиденье. Все это казалось размытым в мрачной серой пелене. Темная распаханная земля предместий, дома, построенные из кирпичей грязного коричневого цвета, состав пересек район угольных шахт Лимбурга, миновал породные отвалы, оставил позади шахтерские поселки. Старый трамвай трясся и подпрыгивал, и каждый из путешественников, сам того не желая, покачивал головой не стало исключением и Эдме. Порой женщины обменивались несколькими фразами. Перегородка не пропускала звуки голосов, зато были хорошо видны скорбные выражения лиц, шты, приоткрытые в тяжком вздохе, и пустые глаза, которые по окончании разговора обращались к запотевшим окнам. Кондуктор вошел в отсек первого класса и обратился к Эдме на фламандском. Девушка даже не подняла на него глаз, а протянула деньги, пробормотав «Маасейк». Служащий произнес еще одну пару фраз, но она отвернулась. Состав останавливался в каждой деревне, а иногда даже на перекрестках дорог, где не было домов. Люди входили и выходили, запыхавшиеся, смеющиеся женщины взбирались на подножки, приподнимая и встряхивая юбки. Труба кондуктора издавала забавный звук — напоминавшая о детской игрушке. Трамвай свистел. К 11 часам утра крестьянки открыли свои корзины, и достали незамысловатую снедь. В два часа после полудня состав прибыл в Масейк, где остановился рядом с точно таким же трамваем, в котором было лишь немногим меньше вагонов, а на табличке значилось «Нероэтерэн». Эдме не стала осведомляться о времени его отправления. Она вообще ни на что не смотрела и ни с кем не говорила. Она поступила так же, как в Хасселте. Вошла и устроилась в уголке отделения первого класса, в то время как большая часть пассажиров направилась в небольшое кафе. Было видно, как они расположились за столами перед чашками горячего кофе. Новый состав отправился лишь в половине четвертого. На городок уже опустились сумерки. Они миновали лес, и канал, такой прямой и длинный, что он казался бесконечным, уже совсем стемнело, когда трамвай остановился в какой-то деревне, и кондуктор выкрикнул «Неретерен». Эдме спустилась по ступеням и застыла в неподвижности прямо посреди улицы напротив бакалеи с вывеской, написанной по-фламандски. Люди подходили к трамваю, кто-то целовался, кто-то спешил прочь, но никто не обращал внимания на девушку. Тогда она взобралась на крыльцо бакалейной лавки, спрятавшись под навесом от дождя и поставила свой саквояж на ступень. Трамвай тронулся. Улица опустела. В тени возле одноэтажного дома стояла большая серая лошадь, запряженная высокую двуколку. Внезапно от коляски бесшумно отделился какой-то неясный силуэт, оказавшийся коренастым юношей, почти без шеи, но с огромной головой, украшенной мокрым беретом. Его слишком длинные руки неловко раскачивались при ходьбе. Это существо носило сабо и простую крестьянскую одежду. Два раза оно прошло мимо Эдме, не глядя в ее сторону — а затем неожиданно остановилась в двух шагах от порога бакалей и пробормотала. — Это вы едете в Ирригасьон? — Да, я. — Я Джефф. Незнакомец произнес эти слова, так и не осмелившись взглянуть на приезжую. Кроме того, он стеснялся взять ее саквояж. — Вы приехали на машине? — У меня двуколка. Внезапно он все же схватил ее сумку и устремился к коляске голосом успокаивая нетерпеливую лошадь вы сможете подняться сами без моей помощи эдме последовала за юношей оставаясь все такой же заледеневшей и прямой какой была весь этот день он положил сумку в экипаж повернулся не зная как предложить гости руку боюсь что могу вас испачкать девушка ловко взобралась в коляску наклонившись чтобы сесть под навес В следующем мгновении Джефф уселся рядом с ней, схватил вожжи и, употребляя фламандские слова, поторопил лошадь. Сначала можно было увидеть два или три далеких огонька. Затем их окружили черные ели, растущие по обеим сторонам дороги. Поднялся ветер. Откидной вверх экипаж надулся, пропуская дождь. Навес был испещрен дырами, из которых вода лила, как из душа. Эдмэ не могла разглядеть своего соседа. Тусклый фонарь крепился к оглоблям экипажа, и его рассеянный свет неровным кругом отражался в дорожной грязи. — Вам не холодно? — Спасибо, все нормально. То, почему они ехали, трудно было назвать настоящей дорогой. Скорее, это была грунтовая просека с глубокими колеями. Джеффу даже пришлось два раза слезть с повозки, чтобы помочь лошади, толкая колеса, становилось все холоднее. Эдма била дрожь, пробирающая до самых костей. Путь показался ей бесконечно долгим, более долгим, чем все ее путешествие, которое она проделала в пригородном трамвае. — Еще далеко? — Всего четверть часа, и мы окажемся на наших землях. Еловый лес сменился низиной, разделенной тополями на ровные прямоугольники, Затем дорога пошла в горку, и они пересекли канал, который Эдме сегодня уже видела. Окруженный земляной насыпью канал возвышался над унылыми лугами. Вдалеке, по глади воды, скользила баржа. «Вы голодны? Вы говорите по-фламански? Нет. Это плохо». Спутник Эдме молчал несколько минут. «Потому что моя мать и самые младшие сестры не знают французского». Резкий толчок заставил Эдме упасть на плечо кузена, но девушка тут же резко выпрямилась. «Это там?» На равнине среди прямоугольников, очерченных тополями, замерцал огонек. Это светилось окно второго этажа. Когда повозка подъехала поближе, за шторами стали видны чьи-то тени. Двуколка, поскрипывая, остановилась перед воротами. «Я провожу вас. Обычно мы въезжаем сразу во двор». Джефф позволил лошади самостоятельно направиться к конюшням, а сам пошел по тропинке вдоль живой изгороди, ветки которой мимоходом оцарапали Эдме. Девушка больше ничего не видела. Она едва различала собственные руки, но, к счастью, открылась дверь, озаряя пространство красноватыми отблесками света. В тот же момент к Эдме бросилась худая высохшая женщина — Эта дама, обезумевшая от волнения, сжала приезжую в своих объятиях, орошая ее слезами, и принялась выкрикивать фламандские фразы. Эдме не двигалась, но оставалась очень прямой. Через плечо женщины она видела кухню, освещенную лишь пламенем очага. В разных углах комнаты ютились маленькие фигурки. Это были девочки, сидящие на табуретах. Некоторые пристально смотрели перед собой, некоторые плакали. Эдме узнала запах. Резкий запах прокисшего молока, свиного сала и прогоревших дров. Женщина, наконец, отпустила девушку и принялась обнимать Джеффа, бормоча все те же фразы, исполненные отчаяния. Дверь осталась открытой. Ночь швырнула в кухню пригоршню дождевых капель. Упала полена. — Папа! — прошептал парень с огромной головой тупо глядя прямо перед собой. Затем, не поворачиваясь, он сообщил кузине. Папа умер. Прямо в тот момент, когда мы приехали. Следующие три дня в сошедшем сумадоме царили беспорядок, грязь и сквозняки. Одна лишь Эдме оставалась спокойной и холодной, она с безразличием наблюдала за происходящим. Девушка никогда не видела своего дядю живым, и потому с любопытством разглядывала мужчину, лежащего на смертном одре. Особенно ее удивили длинные рыжие усы. Именно в этой комнате спокойником она познакомилась с Фредом, старшим из ее кузенов. Он плакал. В помещении горели свечи, и их призрачный колеблющийся свет самым причудливым образом искажал физиономию с толстыми губами, густые волосы, не слушающиеся гребни, которые казались липкими от бриолина. Фреду исполнился 21 год. Джеффу, который привез кузину в Ирригасьон, было 19. У них имелась 17-летняя сестра, которую звали Мия, Сейчас внизу в кухне она кормила малышек, так как семья воспитывала еще трех девочек, младшей из которых было всего пять лет. Что касается матери, то ее можно было встретить то в одном, то в другом углу дома. Порой с Мия, иногда с Джеффом, она больше не плакала, лишь монотонно жаловалась, бормоча что-то на фламандском. Несчастная обращалась к Эдме с какими-то горестными, прочувствованными признаниями, не осознавая, что гости не понимает ни слова. С самого начала Эдме старалась избегать этих излияний, так как ее кузины смотрели на приезжую с робким любопытством, она не стала с ними разговаривать. Эдме проголодалась и хотела пить, но она ни о чем не просила и съела миску супа лишь в восемь часов вечера. Смерть дяди оказалась трагической случайностью. Недели раньше беднягу боднула корова, которую давно уже намеревались забить, Рана на бедре была неглубокой. Мужчина три дня хромал, затем слег. Когда, наконец, позвали врача, было уже слишком поздно. Гангрена поразила весь организм. Эдме так и не познакомилась с дядей. Но оставались его домочадцы, с которыми ей отныне предстояло жить, и на которых девушка взирала без всякой благосклонности. Мать Эдме умерла, подарив девочке жизнь. Ее отец, брюссельский врач, Шестнадцать лет баловал любимую дочь, пока не скончался в свою очередь. Эдме была бедна, и ее опекун отправил девушку к дяде, в Нероэтерен. К дяде, которого она никогда не видела, и который владел сотнями гектаров земли, в Кампине. Семья дяди суетилась вокруг нее, плакала, волновалась, напоминая муравьев, чей муравейник только что разрушили, почему они не зажигают лампы. Это казалось самым гнетущим. Отвратительный полумрак, в котором тонули все окружающие предметы, полумрак, заставляющий постоянно напрягать глаза, чтобы разглядеть существ, скользящих в темноте. Керосиновая лампа с розовым абажуром освещала только кабинет. Здесь к запахам остального дома примешивался аромат табачного дыма и фиолетовых чернил. Ее старший двоюродный брат Фред обосновался в кабинете отца, и сейчас самым серьезным видом составлял телеграммы. Время от времени он приоткрывал дверь, просил совета у матери или у брата. Глубокой ночью Джефф уехал куда-то на двуколке, и Эдме заметила, что перед отъездом молодой человек запихал себе в карманы еще дымящиеся картофели, на которые он запек в зале. Ме уложила малышек, Вернулась к Эдме и произнесла таким тоном, как будто бы говорила комплимент. «Кузина, не хотите ли, чтобы я показала вам вашу комнату?» Комната с пологим потолком также освещалась свечой, и Эдме смогла рассмотреть лишь высокую кровать с огромной периной. Ночью шум в доме так и не стих. Эдме слышала, как вернулась двуколка. Когда она встала, внизу собралось несколько человек, которых девушка до этого не видела. Прежде всего, ее внимание привлек очень высокий, очень сильный и очень спокойный мужчина, лет пятидесяти. Фред сказал незнакомцу несколько фраз на фламандском, и тот посмотрел на Эдме. — А, так это ты, дочь Берты? — пробормотал мужчина, не протянув девушке руки, не пытаясь ее обнять — Он осмотрел ее с головы до ног, и в его взгляде читалась симпатия. «Ну что же, я надеюсь, что ты поладишь со своими кузинами». Две смерти в одной семье за неделю. Это был дядя Луи из Маасейка, производитель сигар. Его портрет Адме видела в альбоме фотографий в Брюсселе. Девушка имела весьма смутное представление о своих фламандских родственниках. Порой они казались ей героями легенд. Мать Эдме приходилась родной сестрой той тетки, которая понимала лишь Фламандский, а также дядя Луи, но она никогда не жила в Лимбурге, потому что вышла замуж в Брюсселе и редко вспоминала свою семью. «Ты и так уже носишь траур», — добавил дядя, «но твоих кузин следует одеть подобающим образом». Он отвез их на машине в Неретерн, потому что у него был старый автомобиль, в которой могло поместиться даже десять человек. Эдме тоже поехала. Они вошли в кухню какого-то низенького дома, где на спинках стульев сидели курицы. Тощая женщина лет пятидесяти склонилась к швейной машинке. Услышав печальную новость, она начала причитать. Попыталась обнять девочек, включая Эдме, которая вся напряглась а затем сняла мерки продемонстрировала образцы сукна и гравюры из пожелтевших модных журналов. На улице незнакомые старики подходили и обнимали детей, а также с любопытством смотрели на Эдме. Дядя Луи заночевал в Ирригасьон. На следующий день к ним вновь приходили с соболезнованиями, и лишь через день состоялись похороны. Наконец-то Эдме смогла осмотреть владение дяди при дневном свете. Дом оказался большим. Здесь имелась и просторная гостиная, которую открыли лишь для того, чтобы принять Кюре и господина из массейка облаченного в шубу. Эдме смутил тот факт, что непосредственно рядом с этой роскошной гостиной располагался захудалый кабачок, напоминавший все остальные деревенские кабачки. Лишь позднее она поняла, что хозяева просто были вынуждены его открыть, потому что ломовым извозчиком, трудившимся в усадьбе, больше негде было утолить жажду. Для того, чтобы пересечь владение семьи, требовалось более двух часов. Низины, разделенные симметричными рядами тополей, то здесь, то там, темные еловые леса, и, наконец, высокие насыпи канала, по которому над лугами скользили неторопливые баржи. Похороны стали незабываемым событием. С восьми утра к дому начали подъезжать двуколки всевозможных моделей и разномастные автомобили. Более пятидесяти колясок и дюжина машин. Всю ночь напролет Джефф пек хлеб в пекарне. Лишь в последнюю минуту он вымылся и переоделся в черное. Фред встречал все прибывающих людей. Что касается Миа, Она вместе со старой служанкой хлопотала по кухне, вся плита была уставлена котелками с едой. Младшие девочки все время перемещались, их толкали то в один, то в другой угол, все говорили по-фламандски, все всхлипывали, женщины всплескивали руками, склоняли головы к плечам и постоянно повторяли «Иисус, Мария!». Фред приглашал мужчин в свой кабинет, где предлагал им пиво, Иногда он на Фламандском представлял кому-то Эдме, и люди жалостливо покачивали головами. Кюре прибыл в 9 часов. На улице, как и во все предыдущие дни, шел дождь, но он стал более мелким. Сформировался траурный кортеж. Все направились к кладбищу пешком под зонтиками, в том числе и Кюре, и дьяконы, чьи белые стихари порхали на ветру, как крылья чаек. Гул церковных песнопений и шум ботинок — чавкающих в грязи, постепенно затихали, и женщины, оставшиеся с детьми, занялись обедом. Обедом на пятьдесят человек. Прежде всего они расставили столы. Их, как и стулья, пришлось собирать по всему Этерну. Миа два раза принималась рыдать, потому что яблочные пироги не желали румяниться, но, как по волшебству, в последний момент тесто все-таки испеклось. Эдмая взялась раскладывать столовые приборы. В полном одиночестве она бродила вокруг мертвенно-белого стола, водруженного посреди гостиной. Наконец, женщины принялись одевать ее самых маленьких кузин, которые до последнего были в постелях. Мужчины вернулись лишь к часу дня. По их дыханию можно было догадаться, что они уже утолили жажду в деревенской гостинице. Фред играл роль хозяина, предлагая всем горшок с табаком и коробки с сигарами. Женщины и девушки ели на кухне, им приходилось постоянно вскакивать, чтобы следить за чем-то. Подавали выдержанное вино, и когда около четырех часов Эдме вошла в гостиную, чтобы зажечь лампы, комната стала совсем голубой от дыма. Большинство гостей откинулись на спинки стульев, демонстрируя лица, налившиеся кровью, раскрасневшиеся от свежего воздуха и доброго обеда. На этом фоне их пристегивающиеся воротнички выглядели особенно белыми. В комнате царила атмосфера комфорта, сердечности, оптимизма. На столе среди грязных тарелок, превращенных в пепельницы, стояло не менее десяти коробок с сигарами. Эдме зажгла три лампы, и пока она это делала, большинство мужчин следили глазами за ее энергичными движениями, за худенькой фигуркой. Затем девушка вновь вернулась на кухню, где ее тетя, плача, рассказывала о своих несчастьях какой-то старой женщине, которая только что пришла. В восемь часов вечера отбыл последний гость, увезенный на машине дяди Луи, и дом сразу же оказался пустым. Толстогубый Фред с блестящими глазами курил последнюю сигару, меря шагами неубранную гостиную. Он увидел Эдмей и сообщил ей прекрасные похороны. Сколько высокопоставленных гостей! Даже мэр Маосейка! Его взгляд скользил по фигуре кузины. Молодой человек старательно выпячивал грудь, а его дыхание отдавало перегаром, потому что он опустошил не одну кружку можжевеловой настойки. «Я полагаю, что мы отлично поладим». «Мы оба», — добавил он. Фред улыбнулся. Затем начал складывать коробки с сигарами в ящик, запирающийся на ключ, как того требовала семейная традиция. Гости покинули дом. Покойник покинул дом. Девушки и служанка приступили к мытью посуды, в то время как остальные домочадцы расселись у очага на кухне и принялись вспоминать все детали церемонии. Проповедь Кюре, надгробную речь, произнесенную президентом профсоюза земледельцев. Тетя слушала, сморкалась, тихонько плакала, затем задавала новые вопросы. Посуда была перемыта лишь полночь, и все, наконец, отправились спать, за исключением Джеффа, который должен был отвезти на ярмарку в Ротхеме двух телят. Он запряг серую лошадь и растворился в ночи вместе с телятами, которые, постоянно спотыкаясь, брели за повозкой.